Две недели пролетели, как вихри. Лиза даже ни с кем и проститься толком не успела. Она пришла в себя только в самолете. И, откинувшись в кресле, вдруг застыла от ошеломительного счастья. Все, все кончено. Я вышла замуж и лечу за границу. Что дальше? дальшеше настоящая жизнь. Прощайте одинокие прогулки, мечты о туманном будущем. Настоящая жизнь захватила меня и теперь думаешь, что так и надо, так всегда и бывает. Она посмотрела на профиль мужа, ей безумно понравился этот профиль, этот углубленный в себя и рассеянный взгляд которым он неожиданно обводил окружающих, прежде чем сосредоточиться на своем. Она с удовольствием вспоминала их московские ночи, его страстность, откровение, словно до этого он сдерживал себя и вдруг, дождавшись, начал стремительно раскрываться перед ней, перед единственной долгожданной женщиной. Только бы сохранить это сохранить эту его новую привычку всем делиться со мной, эту необходимость во мне. И она тоже отдавалась ему вся. И ей начинало казаться, что никого до него у нее не было. Он сильный, властный человек, привык к одиночеству, но есть, есть в нем какой-то нерв, и он будет держать меня в напряжении очень долго, хорошо бы всегда». «А она непростая женщина», — думал Михаил Белозубов, наблюдая за женой. «Это не тихая заводь, где можно плавать карасем во все стороны. Такую жену иметь все равно, что динамит держать под кроватью. Но как хороша и эта улыбка, этот нежный овал лица, эта безупречная женственность, от которой я млею, как мальчик». Нет, все правильно, так и надо поступать, по первому зову сердца. И мать ее полюбила, а она редко в людях ошибалась. И, наклонившись к Лизе, он взял ее руку свою и начал рассказывать, где они сейчас пролетают. Через две недели после приезда Лиза поняла, что беременна. Она с наслаждением гуляла по берегу Женевского озера, дыша чистым воздухом, и тишина, чистота, столетней размеренной европейской жизни возвращали ее душе покой и чувство освобождения от накопившегося мелкого годами взлилейного унижения прежней жизни. Моя молодость прошла в каких-то ненужных испытаниях, думала Лиза, глядя на синеву далеких гор и чистоту голубого неба над ними, в постоянном безденежье, несвободе, зависимости от чужой и чуждой мне воли, в ожидании горестных событий. Почему так было, и кто виноват в этом? Перевернутый мир моей страны или моя собственная неуживчивость, или просто такова жизнь, как говорится? И почему именно здесь я чувствую себя так свободно, и спокойно. Новая жизнь постепенно втягивала Лизу в круг своих условностей. Зарплата сотрудника ООН была немаленькой, жили на широкую ногу, и хотя Михаил иногда бросал задумчивый взгляд на Лизины очередные покупки, но ничего не говорил. Да разве можно что-нибудь говорить красавице-жене в первый год супружества? да еще беременной. Лизе уже казалось, что вся ее жизнь прошла среди нарядной толпы и румяных детей, среди этих шаров, магазинов, улыбающихся продавщиц, нежных запахов теплого дня, и только письма напоминали ей о прежней московской жизни. Весной у Лизы родилась девочка. Роды были очень легкими, и ничего не омрачило Лизе радости материнства. Глядя на крошечное существо, Лиза уже не могла представить, как она жила раньше без Анечки, без этих волнений и умилений. Через несколько месяцев после родов Михаил уговорил ее пойти на прием в американское посольство. Стоя в прихожей, похудевшая еще больше похорошевшая после родов, Одетая в черные элегантные платья, Лиза давала последнее наставление развощокой няне, студентке из Бельгии. На приеме было много народа, почти все незнакомые, муж где-то растворился, а Лиза уже жалела, что пошла и скучала по дочке. Неожиданно появился Михаил, сказал ей, «Пойдем, сейчас будет сюрприз». И повел ее к кучке людей, среди которых возвышался седой крупный мужчина с орлиным носом и старческим сухим румянцем на худом моложавом лице. «Это Андрей Игнатов», — шепнул ей в ухо Михаил. «Известный ученый, приехал в Женеву на конгресс».